Глава седьмая. ОФИ Из-за угла дома показалась группа молодых и красивых драконов с радостно посверкивающими глазками, сияющими на солнце и переливающимися чешуйками, с зубчатыми гребнями на хребтах и с бархатисто шоколадной кожей на брюшках. Они весело выпускали дым из ноздрей, из ушей и из пасти, высекали искры из асфальта своими великолепными когтями, возбужденно постукивая хвостами и шевелили шикарными перепончатыми крыльями, изрисованными татушками. Алиса посмотрела сквозь сумрак и увидела людей. Города, прошествовав мимо, драконы растворились в зеркале за ее спиной. Две породистые кошечки, одна завовище-черная в белых туфельках, другая пепельно-серая сиамка с мечтательными глазами, прошли вкрачивыми голосами, обсуждая что-то интимное, и тоже скрылись в зеркале. «И эти люди!» — отметила Алиса. Пухленький бегемотик и розовая хрюшка вывалились из подъехавшей машины и под ручку засеменили к зеркалу. «Скорей, скорей, милый, опаздываем! Не волнуйся, дорогой, мы все успеем», — донеслось до Алисы. «Люди!» Мимо пролетел поджарый птеродактиль в очках и с портфелем. Проплыли буддисты, судя по просветленным лицам, достигшие наконец своей нирваны. Политический деятель в окружении телохранителей и избирателей пробежал в зеркало, строит там светлое будущее, базарную экономику, а может и новый порядок. Болельщики с футбольными мячами вместо голов и списанными авто автографами знаменитостей громко скандируя атаковали зеркало с левого фланга. Любители животных, проводя лохматыми мордами и обнюхивая воздух, ринулись туда же со звонким лаем. Четырехрукие, четырехногие представители сексуального меньшинства юркнули вслед за ними. С полуприкрытыми глазами, ведомые своим трехстворчатым нагвалем и никуда походкой силы, прошли мимо адепта Кастанеды. Алиса обернулась и не увидела в зеркале ничего, то есть не увидела там себя, и в испуге отшатнулась, а потом из серебряной мути перед ней всплыло лицо Молина, совсем не похожего на дракона. «Доброе утро, Алечка!» — приветствовал он ее. «Вставать пора, дел по горло». Алиса потянулась, поднялась и, подойдя к зеркалу, подозрительно уставилась на ее сонное отражение, потом осторожно прикоснулась пальцем к поверхности стекла. «Что? Одиночество замучило? Или как?» Передразнивая ее, пропел злопамятный дракон, и оба рассмеялись. В новый офис ОФИ, помещение под которой, как выяснилось, Молин снял еще в первый день в парке на Каменном острове, Алисе пришлось добираться на велосипеде. Этот вид транспорта Дракон избрал как наиболее экологически чистый, надежный и вполне в духе Саламандры, ее мнением, конечно же, не поинтересовавшись. И Алиса была вынуждена долго крутить педали под аккомпанемент Вороньего карканья. Сам дракон, разумеется, переместился туда, в два взмаха крыла, и ждал ее уже на месте. Офис представлял из себя огороженную высоким забором достаточно большую территорию, с возвышающимися на ней несколькими корпусами бывшего института, в два дня съехавшего оттуда в новое комфортабельное здание в другом районе города. Взамен старой таблички уже успели повесить новую, не броскую, но изящную. На черном фоне в обрамлении витиевата, сплетенных золотых, змеек значилось. Обитель Франца Иосифа. Частная психиатрическая дача. Причем буквы О, Ф, И были несколько жирнее остальных и светились, если посмотреть в сумраке. Это что? кнув пальцы в надпись, сурово спросила Алиса. А чем мы хуже, дозоров? Невинно осведомился Молин. К тому же, клиники города не справляются с возросшим потоком пациентов. Ну а Франц Иосиф-то тут а причем? Да хрен его знает, Молин пожал плечами. Наверное, при том же, причем скворцов степанов. Вороны подсказали, какие-то у них там личные счеты с Габсбургами. Идем, я покажу тебе твои владения, доктор Донникова». И дракон пару раз стукнул кольцом, торчащим из пасти завоченного дракончика на двери. Раздался мелодичный звук, и пожилой привратник, бывший институтский сторож, явно еще не привыкший ни к своей новой роли, ни к небесному голубому камзолу, впустил их внутрь, почтительно придержав двери. И они оказались в уютном холле, с мягким, заглушающим шаги синеватым, явно под сумрачный мох ковровым покрытием. Как потом узнала Алиса, сходство было не только внешнее. Мох действительно высасывал эмоции, но избирательно он забирал агрессию. Сквозь цветные витражи плафонов по углам лился мягкий свет. Стены и сводчатый потолок были расписаны затейливым орнаментом. В огромных, тоже подсвеченных, аквариумах вдоль стен плавали золотые и всякие иные рыбки, а над ними в вольерах из золотой паутины щебетали экзотические пташки. Посредине находилась небольшая чаша, в которую с приятным журчанием изливались радужные, благодаря искусной подсветке, струи из голов, возвышающегося над чашей трехглавого змея. Откуда-то доносилась негромкая, успокаивающая музыка. «Сказка», — подумала Алиса, но, посмотрев на сияющее лицо Молина, вслух сказала, — Мы в ботаническом саду или в зоопарке, что-то я не пойму. В приемном упокое, а над нами диагностическое отделение, так называемый лимб. Остальное через двор. Впрочем, сейчас тебе все расскажут и покажут. Пока они озирались, привратник удалился за свою стойку и, подняв трубку массивного в стиле ретро-аппарата, доложил кому-то об их приезде. И теперь из двери в другом конце зала выбежал слегка запыхавшийся мужчина средних лет со злодейскими усиками. Знакомьтесь, Славцов Александр Севастьянович, психиатр-психоаналитик, зам по медицинской части. Донникова Алиса Владимировна, доктор психологии, специалист по психодинамике и космоанализу, заведующая клиникой, представил их дракон. «Кажется, мы знакомы», — улыбнулась Алиса, метнув в сторону дракона молнию за доктора. «Алиса, вы!» Глаза Зловцова широко раскрылись, и тут же, смутившись, он поправился. «Ну, Алиса Владимировна, вы меня и...» про динамили. Никогда бы не подумал. Да, я читал вашу работу о драконьем эрокомплексе в мозгу. Потрясающе. Я бы сказал смело, но когда бы никогда бы не подумал, что доктор Донникова это вы. Вы, вероятно, Александр из тех, кто полагает, что только в дебильных американских фильмах симпатичные молодые женщины могут иметь ученую степень. С хрипучим голосом оборвал его Молин. Ошибаетесь, сударь, И в нашем сиром отечестве рождаются иногда свои жемчужины. Алиса Владимировна, проведите как-нибудь психодинамический тренинг с Александром Севастьяновичем. «Это как?» – мысленно спросила Алиса. «Да сдвиньте ему крышу малость, чтоб под ногами не путался», – отозвался дракон. «Доктор Славцов, будьте любезны, покажите Алисе Владимировне владение». «Да-да, конечно, пойдемте». Франц Иосифович Молин подошел к превратнику и заговорил в полголоса. «Да, господин комендант, хорошо, господин комендант, будет сделано», – донеслось до ушей Алисы слова превратника. «А ты-то тут кто?» Шепотом спросила она у Молина, когда они выходили во двор. «Твой зам по АХЧ», – важен отозвался дракон, ну и спонсор проекта в целом. Дальше, пока выступающий в роли гида доктор Словцов проводил экскурсию, информация о колесе поступала сразу с двух сторон – официальная от психоаналитика и неофициальная шепотом от дракона. В целом, клиника задумана как экспериментальная, использующая самые передовые идеи и методы лечения учреждения. Основной упор сделан не на медикаментозные, а на терапевтические, гуманитарные способы борьбы с болезнью. И прежде всего, так называемые «драконьи», – вставил дракон. Нетрадиционные и народные, которые, по сути дела, были просто преданы забвению на определенном этапе истории. Для успешного осуществления проекта в нашу клинику приглашены работать лучшие специалисты города и даже, не побоюсь сказать, мира. овочная банда идиотов и шарлатанов. Клиника организована не как место изоляции от общества психически больных людей и даже не как обычная городская лечебница. Вход здесь добровольный, выход свободный и никаких больничных халатов. Скорее, это клуб единомышленников, э, людей, несколько отличающих от других, попросту иных. Наша задача – разбудить в пациентах дремлющий творческий потенциал, я бы сказал, божественную любовь. И сделать их свободными. Свободными от болезней, которую они сами по себе, по сути сказать, придумали. Труд сделает вас свободными. Даже медицинский персонал будет одет у нас не в традиционные, но пугающие современных людей белые халаты, а в черную униформу. Не удивляйтесь, здесь нет никакой странности, ведь мы работаем с глубинами подсознания, подобно морякам-подводникам, и мы лечим души, их исповедуем и отпускаем грехи, как священнослужители. Мне всегда нравился черный эсэсовский мундир. В связи со всем этим и было решено назвать клинику не клиникой, не лечебницей и не, боже упаси, больницей, а именно дачей, имея в виду, что здесь люди будут прежде всего отдыхать душами от суеты и стрессов современного мира. Конечно, лечение здесь будет недешевым. И далеко не всем по карману, но поверьте, дешевое душевное здоровье, бесценное сокровище, и за него не жалко отдать даже душу. Даже столь необходимые нам в этом жестоком мире деньги, как, например, сделал это недавно канонизированный церковью святой Франц Иосиф, отдавший все свое состояние ордену сирых братьев и закончивший жизнь в лачуге отшельника на Вороньей горе оплакивая безвременно ушедшего сына и замаливая грехи династии. «Этого я не говорил». Всего в клинике 16 отделений, не считая приемного покоя, откуда мы только что вышли, и располагающегося над ним отделения диагностики. 7 отделений реабилитационного и профилактического направления располагаются в первом корпусе, и еще 9 работающих с патологией разной степени тяжести во втором. Все завы отделений, бывшие дозорные, кое-кого ты знаешь, с остальными познакомишься после. Прочие медперсонал – персонал обычные люди. В первом корпусе 7 рассветлых, во втором 9 темных. В приемном и в диагностическом отделении они дежурят по очереди, плюс восемь иных в охране. Итого 24. Это твой штаб. В главном корпусе находится административно-хозяйственный блок и конференц-зал, в самом дальнем, третьем, лаборатории и разного рода мастерские, в отдельном стоящем двухэтажном флигеле, куда мы сейчас направляемся, непосредственно ваши Алиса Донникова апартаменты, кабинет, приемная и прочее, на ваше усмотрение. Также на территории клиники имеются теннисные корты, сауна, баня, бассейн, кафе, киноконцертный комплекс и обсерватория. В дальнейшем планируется выкупить выход к реке и возвести там небольшую часовню. «А это что?» – спросила Алиса, кивнув в сторону дымящейся трубы напротив ее будущих апартаментов. — Пиротерпическое отделение, — фыркнул дракон. — А, это, — доктор Славцов скривился, — котельная, пережиток старины, пока никак не избавится. Вот, пожалуй, и все, — Алиса Донникова пришли. — Когда клиника будет готова принять пациентов? — спросил Молин. — Не раньше февраля, я думаю, слишком много ремонта. «Нужно раньше, Александр Севастьянович, до Нового года. Поторопите строителей, пожалуйста. Оборудование вот-вот начнет поступать, оставить некуда». Словцов холодно кивнул, подумав про себя. «Интересно, как это получается?» Зам по АХЧ перекладывает на зама по мечасти своей непосредственной обязанности, да еще в начальственном тоне. «Любовник он ее, что ли? Ладно, разберемся потом». Но потом у него не получилось. Молин просто посмотрел уходящему психоаналитику в спину. И с этого момента тот сделался страстным коллекционером черепах, позабыв обо всем остальном. «А в общем-то, Алиска, я весь остров купил», — сказал дракон, когда они остались вдвоем. «У меня и бумага имеется, президентом подписанное, вечное владение, ну а пока все думают, что здесь будет строиться президентская резиденция». «Да это ж миллионы или миллиарды, что там с Америкой?» Штат Аляска заявил вчера о воссоединении с Россией. «Кажется, один пациент в нашей клинике уже есть, и что ты будешь с этим островом делать?» «Заказник для бездомных зверушек, развлекательный центр для иных, испытательный поли полигон для людей с дубовой психикой, то бишь богатырей, я хотел сказать». «Подумаем на досуге, однако, Алиса Владимировна, у нас мало времени. Через полчаса в конференц-зале состоится расширенное заседание штаба ОФИ, на котором многое должно решиться, а нам еще надо успеть кое-что сделать». И они вошли в серое кирпичное строение, миновали небольшой коридор с единственной дверью, запертый на висячий замок, на который значилось «Архив», поднялись на второй этаж и, пройдя еще по одному коридору с несколькими дверями, оказались в приемной, а затем и в кабинете, еще сохранившем следы пребывания прежних хозяев. Громоздкий обшарпанный стол с допотопной настольной лампой, пишущей машинкой, телефоном и мраморной пепельницей, полный окурков. Несколько полок с пропыленными папками и книгами, кожаное кресло, стулья, обогреватель в углу. На другом столе электроплитка, чайник и кастрюльки. Прямо напротив входа классический портрет Ильича. Слева – Между окон Высоцкий в кепке и с беломориной в углу рта. Справа громадный от пола и до потолка календарь за 92-й год с голой женщиной. Молин прикоснулся к цилиндрическому амулету на шее, и панель с календарем отъехала в сторону. По узенькой винтовой лестнице они спустились вниз. Здесь было всего одно достаточно просторное помещение, разделенное полупрозрачной перегородкой с небольшой аркой посередине. Большая, большая его половина представляла собой странную смесь современного информационного вычислительного центра и средневековой алхимической лаборатории. Меньшее – совершенно пустой круговой зал с зеркальными стенами и куполом. «Где это мы?» – поинтересовалась Алиса. «В центре управления полетом, полетом фантазии», – отозвался дракон, подсаживаясь к компьютеру, и защелкал по клавиатуре. Свет в лаборатории померк, зеркала же с перегородкой, ставшей полностью прозрачной, ярко вспыхнули. Алиса сделала шаг в направлении арки, но резкий окрик Молина заставил ее остановиться. «Стой!» «Это зеркальный портал, девонька». Точнее, его уменьшенная копия, и я не знаю, где и в каком качестве ты окажешься, войдя туда. Поэтому отложим эксперименты до той поры, когда ты научишься с ним работать. А как насчет более подробной информации? Моллин кивнул. Это наша святая святых. Войти сюда можем только я и ты, и то при наличии ключа. Если кто-нибудь из людей или иных попробует пробраться сюда, воспользовавшись дверью на первом этаже или даже сумраком, то он окажется среди рядов стеллажей с пыльными архивными документами и больше ничего не увидит. Этого зала просто нет, то есть он существует в несколько другом измерении, и вектор времени здесь совершает небольшие колебания вокруг точки нуля. А значит, сколь бы долго мы здесь не оставались, во внешний мир мы возвратимся вблизи того времени, в которое его покинули. Что касается компьютеров и прочего антуража, то это просто дань времени, необязательная, для удобства пользования, так сказать. Теоретически, отсюда можно манипулировать временными потоками на всей планете, перемещаться в прошлое, будущее и в другие миры. Транслировать свои сны, фантазии, волю, формировать событийные и ментальные планы. Практически же, пока зеркало молчит, возможности портала сильно ограничены. Можно лишь попытаться посмотреть, что происходит в том или ином месте времени, и контролировать эфир. Радио, телевидение и все прочие виды волновой связи. Ну, например. Кстати, пора сделать официальное заявление о создании ОФИ. Молин пробежался пальцами по клавиатуре, набрал небольшой текст и отправил в сеть. А теперь посмотрим. По зеркалам разошлись радужные волны и возникли какие-то неясные тени, очертания. Дракон что-то покрутил, настраивая резкость. И Алиса увидела комнату и сидящего за компьютером человека со знакомыми чертами лица. «Квартира Антона Городецкого и он сам» просматривающий архивные видеозаписи Инквизиции и читающий нашу декларацию, три или четыре дня спустя», – прокомментировал Молин. «Впрочем, Алиса, это всего лишь один из наиболее вероятных вариантов развития событий. Возможно, и другие». Алиса вздрогнула. На экране монитора в квартире Антона всплыло лицо Игоря Теплова. «Насчет этого парня. Ты можешь его вернуть, если захочешь», воспользовавшись этим порталом. «Когда оживет зеркало», — сказал дракон, заметив ее реакцию. «Но учти, что, скорее всего, ты потратишь всю свою силу, и вы оба станете просто людьми, не иными. Тебе выбирать». Олеса увидела на экране себя. Мелькнули слегка ошарашенные лица Витеслава Гессера, Заволона, и снова возникло лицо Городецкого. Антон поднял бутылку с джином и отхлебнул, и ведьме ужасно захотелось ребячке показать светлому язык. То ли дракон прочел ее мысли, то ли их желания совпали, но в следующий миг глаза Городецкого изумленно округлились, и маг отпрянул от своего экрана, едва не захлебнувшись спиртным. Дракон засмеялся. Что он увидел? спросила Алиса. Тебя, заглянув в красивые драконьи глазки, и погиб, опаленный огнем вечности. А давай-ка посмотрим дальше. Скажем еще несколько дней спустя. И они опять увидели Антона, склонившегося над столом, и что-то достающего из ящика. В ладони мага тускло блеснул небольшой револьвер, и на секунду он замешкался, как бы взвешивая оружие в руке. Потом заполнил обойму серебряными патронами и решительно засунул револьвер за пояс. «Майн в поход собрался», — сообщил Молин. «В Питер едет, к нам в гости. А пульки-то он для нас, аленька, припас. Нехорошо». «А для нас, драконов, это опасно?» «Положи руки на стол». «Зачем?» «Положи». И дракон от всей души грохнул кулаком по пальцам Алисы. Видимо взвыло, и от боли у нее потемнело в глазах. «Ты что, охренел?» «Да я не посмотрю, что ты дракон. Все глаза когтями выцарапаю». «Это не опасно, Аленька, и не смертельно, но больно и неприятно. Прости, конечно, за такую демонстрацию. Ты бы, Антона, предупредила» сказал Молин, протягивая ей трубку телефона. Что? Кто говорит? Алиса Донникова. Когда поедешь в Питер, не делай глупостей, Антон. И Алиса с большим удовольствием повесила трубку на голову дракона. Квиты! У, -у, -у ведьма чертова! проворчал дракон, потирая ушибленное место. В следующий раз возьму Саламандру из светлых, как яснарт советовал. Впрочем, Они тоже хороши, феи хреновы. Кстати, Алиска, ты нашего мага рикошетом, похоже, угробила. Молин кивнул в сторону зеркала, в котором отражалась комната с повалившимся на пол телом Антона Городецкого. О, и пришьет тебе статью Инквизиция за воздействие первой степени. Шутки с шутками, а надо скорую вызывать. В зеркале возникла вынурнувшая из сумрака Ольга. «Я не опоздала, напарник!» «Всё порядок!» «Велга быстро его в чувство проведет Пробормотал Молин и добавил, обращаясь к Алисе. «Пришлось пленочку немножко назад открутить!» «Ну а теперь другую про программу посмотрим!» В зеркале появилась моложавая брюнетка с вишнёвыми губами в тёмных очках и с фотоаппаратом через плечо, и полный молодой человек с волосами, собранными в косичку с телекамерой. «Это посланцы Заволона. В дозор попали уже после тебя. Ты их знаешь», — пояснил дракон. «Девушку зовут Даша. Фамилия у нее какая-то Нлешная. Уфонцева, что ли. Она очень сильный боевой маг. Ее напарник Олег, ведьмак, специализирующийся в основном на погоде. Сюда пробираются под видом телекорреспондентов». Обрати внимание на их технику. От нее версту разит магии. Основная пакость во вспышке в топората запрятана. Кажется, они намереваются тебя похитить. Молин нажал еще несколько клавиш, и в зеркале нарисовался крупный баландин в пятнистом хаке с армейской стрижкой и выправкой, ползающий по болоту и увлеченно поедающий клюкву. А это еще, что... За чудо-богатырь ба, да никак, Церушник по нашу душу. Знакомься, Алиска, лейтенант Дональд Ванграм, технарь от магии, специалист по ментальному кунг и виртуальным диверсиям. Задание – обнаружить секретный объект на территории Санкт-Петербурга, откуда ведется массированная магическая атака на Америку, внедриться в электронные схемы и вывести из строя всю аппаратуру. Вот это приятно, вот это сюрприз так сюрприз. Поразвлекаемся, девонька, на всю катушку. На свет драконов водкой не пои. дай только с каким-нибудь богатырем заезжим сразиться. Так, кто там еще у нас? Инквизиторы. Ну это ребята непростые. До поры до времени в подполье ушли и выжидают удобного момента, чтобы свой ход сделать. В городе остался один Эдгар, в качестве наблюдателя, и только Радует, что хоть кто-то козни не строит, пока по крайней мере. Кстати, тебе давно пора бы с ним встретиться. Обмен информацией не повредит. А теперь, Алиса, думаю, самое время и место, чтобы прочесть тебе небольшую лекцию на тему безопасности жизнедеятельности саламандр и драконьей этики. Не возражаешь? «Жду с нетерпением», – отозвалась Алиса, закуривая. Дракон кивнул. Итак, как ты, наверное, уже поняла, Саламандра, это не ведьма, не оборотень и не маг в привычном тебе понимании. И методы защиты и нападения, равно как и цели, у драконов отличаются от методов и целей иных. Сумрак, например, не высасывает из нас энергию, а наоборот, дает силу. И чем глубже ты в него погружаешься, тем мощнее. Маш тем мощнее подпитка. Это наша память, наше прошлое погружение во время, как в физическую субстанцию. Это практически неиссякаемый источник энергии и надежная защита, поскольку он связан непосредственно с планетой и с нашей праматерью Лилит. Что касается оружия, то их у тебя три вида. Это мое огненное слово, которое включает память и, как следствие, приводит в действие процессы алхимические переплавки души и тела. А в каком направлении происходит эта переплавка, зависит от самого обладателя души и тела, а не от тебя. Так что это оружие можно использовать везде и всегда. Оно действует наподобие катализатора, просто ускоряет процесс. Второе. Огненный меч Балак Крист, любезно предоставленный моим братом Яснардом, солнечным драконом. С его помощью можно создавать и рушить миры, очищать души и пробуждать страсть, лишать воли и сводить с ума, возвращать к жизни мертвых и превращать в горстку пепла живых. Это и есть сила любви, или огонь в чистом виде. С этой штукой шутить не советую, отвечать придется всерьез. За случайное превышение полномочий будешь потом гнить во мраке миллионы лет. Пока какая-нибудь дура тебя не вытащит. Дракон усмехнулся. Шучу, конечно. И третье. Так, называй, так называемый шлем Фафнира. дрова моего братца. Дающий владельцу бесстрашие и вселяющий панический ужас во врагов. Это применять можно тут. Вряд ли что-нибудь напортачишь. Правда, техника его использования несколько своеобразная, и тебе ее придется освоить. Вначале ты должна ощутить до самого копчика жуткий страх при виде своего противника, затем поднять его к макушке и обрушить на врага. Отраженный страх всегда сильнее. Любой злодей больше всего на свете боится встретить своего двойника то есть свой собственный воплощенный ужас, потому что перед ним он бессилен. Так-то вот. Братец Фафнир, дракон мрака, всегда был коварным и хитроумным. Однако, если шлем способен запросто парализовать страхом или обратить в бегство врага, то перед улыбкой друга он бессилен. Самое опасное в этой штуке заключается в самой технике применения. При неправильном использовании страх может накрыть и разрушить тебя саму. Есть такой символ – Древо Жизни. Его корни – это память, прошлое, сумрак. Они уходят глубоко под землю, во мрак, где дремлет дракон – первородный ужас, который и питает древо. Ствол – путь во времени». Корона дерева, уходящая в небо будущее, со множеством непохожих друг на друга листочков миров. Зеркало, разрядавшая мир. А в короне священное растение омела, огонь любви, охраняющий это будущее, сжигающий жухую листву и отдающий пепел земле. В огне любви и рождается первородный ужас. Так вот, все круто завязано, и наша задача – разбудить спящего в корнях дракона, чтобы он дал силу и возможность всем ныне живущим стать иными и оживить огнем зеркало, а дальше пусть все убираются в миры листочки согласно своим мечтам, предпочтениям и сделанному выбору. Общая тусовка подходит к концу, и пришло время разделиться и разойтись по домам. — Послушай, Молин, а драконы и впрямь так неуязвимы, как ты говоришь? — спросила Алиса. — С чего ты это взяла? — Не, что мы не люди, — скорчил гримасу дракон. — Люди? — А известно ли тебе, Алиска, что человек, размотанный во времени, тот же дракон, просто, наверное, у нас хвосты подлиннее, голов побольше и крыльями, не забыли, как пользоваться, а еще дух огненный, города и к памяти своей мы бережнее относимся. Вот и все отличия, а слабости у драконов вполне человеческие, пьянство, добри... да чрезмерная любовь к противоположному полу, из-за которых мы порой становимся слишком доверчивы и беспечны, и принимаем врагов за друзей, а гадюк за прекрасных дам. А драконы женского пола бывают? «Бывают. Только они не сейчас. И слабости у них другие. А больше я об этом тебе ничего не скажу. Если хочешь, поинтересуйся у Эдгара, Инквизитора. Может, он тебя просветит». «Тогда еще вопросик можно? И даже три по традиции, но не больше». «Хорошо», — согласилась Алиса. «Ты вот говорил о пробуждении кармической памяти. Почему же я тогда ничего не помню из прошлых своих жизней?» «Твоя личная память сожжена. У Саламандры нет и не может быть своего прошлого. Она воплощает с собой Лилит в этом мире, и ее память – память всей планеты. Ясно? Значит, я зомби, восставшая из пепла? Марионетка в руках хрен знает каких сил? Понятно». Дракон покачал головой. Не зомби. Твою свободу никто не отбирал, как и твое имя, Алиса Донникова. И контракт со мной кровью ты не подписывала. И у тебя есть право выбора. Можешь выйти из игры прямо сейчас. Вернуть своего любовника с того света и жить с ним, как все люди. Можешь уехать из города и вступить в любой из дозоров. Или остаться и работать в, О... в ОФИ. Можешь присоединиться к инквизиторам. Кажется, они тебя звали или послужить Земле. Решай сама, и я тебе стишок почитаю. Рожденные в полдень люди, пришедшие в полночь луни, вершащие полдень боги, родившие полночь маги, людям корона из солнц, луням ковер из звезд, людям жизнь, сладкий сон. Луням жизнь и вечность, вечный мост, людям вершить и царить, Луням свободными быть, людям играть и махать, Луням на ветрах летать, людям алмазный рассвет, луням заката костер, людям лад да совет, луням смерти, ласковый взор, людям пшеница и мед, луням пламень и лед. Людям слава побед, луням хвосты комет. Людям владыка Зевс, луням хозяином. Велес, людям сеять и жать, луням видеть и знать. Люди рождают детей, луни учат людей. Дети рисуют луней, но люди не помнят корней. Постигшее небо боги, дрожащее небо маги, сошедшее В землю люди, ставшие сказкой луни. Ну и гаджеты, дракон. Какой уж есть, Молин развел руками. Давай, второй вопрос. Магический купол над городом. Что это? Можно сказать, что стерлась граница между сумраком и реальностью, или что люди получили частичный доступ в верхний слой сумрака, и теперь все станут иными? А тебе это не нравится? Конкуренции боишься. Отчасти. Не бойся, во-первых, это временно, а во-вторых, дракон улыбнулся, иные, они разные бывают. Ну тогда третий вопрос, что делают драконы с бедными девушками, которые их похищают? О, ни в бровь, ни в глаз, как говорится. Расцлевают, расцленяют и съедают, а из косточек делают амулеты. Алиска, но разве я похож на садиста из Увера? Я пытаюсь сделать их мудрее, что правда не всегда получается. А на пожирение, в переводе с языка блин на современный, это вроде как в ресторан пригласить или на пир. А? Ага, разумеется. Макконна есть у меня дома. Не выпить ли нам кофе, Алиса, перед совещанием?